Моя Ниэль. Что я там говорила? Что мне не нравится причинять живому существу боль. Но почему же тогда радуюсь, видя, как Берг с конфуженом морщится и елозит по стулу? Может, он хотя бы сейчас задумается над своим поведением и перестанет видеть во мне врага, то есть госпожу? Урок с крапивой прошёл даже лучше, чем я рассчитывала. Дроу не пытался встать на колени, даже на стол сел без пререканий. Просто волшебная трава. Я не старалась скрывать довольную улыбку, но Берг моей радости явно не разделял. Подождав, пока он доест, отправила его наверх за плащом. Урок пошёл ему на пользу, ехидно высказался ворозевит, наблюдая за удалявшимся дроул. Не злорадствуй, строго осекла гоблина. А то ведь крапивы в саду на всех хватит. Берг неплохой, просто ему нужно время, и, надеюсь, скоро вы подружитесь. Гоблин недовольно фыркнул, подхватывая грязные тарелки со стола, и ничего не ответил, оставив меня дожидаться Дроу в одиночестве. К счастью, долго ждать не пришлось, и уже через пару минут мы отправились за покупками. На улице стоял жаркий солнечный день, из-за чего Дроу пришлось натянуть капюшон практически до носа. До сих пор не понимаю, почему у него так мало вещей. Всего один комплект, не два и не три... «Неужели это всё, что у него есть?» В голове появилась шальная мысль порадовать Дроу. Купить ему что-нибудь такое необычное, просто для души, а не первой необходимости. Всю дорогу к рынку эльфы оборачивались нам вслед, стараясь рассмотреть фигуру, скрытую под плащом. Некоторые вовсе замирали, перекрывая нам путь, чтобы вглядеться в лицо под капюшоном. Мне это стало порядком надоедать косые взгляды раздражали не так сильно как невежество которое мои соотечественники проявляли во всей красе лира Майя», — боязливо прошептал берг от неожиданного обращения я едва не споткнулась на ровном месте похоже крапива действительно волшебная вас что то разозлило не заметив моей запинки продолжил он с чего ты взял вы так тяжело дышите и взгляд изменился Я снова сделал что-то не так. «Что?» — удивилась. «А он, оказывается, очень наблюдательный». «Нет, Берг, ты ни при чём. Всё дело в эльфийской наглости. Поведение моих сородичей удручает». Дроу облегчённо выдохнул, а я снова улыбнулась. Всё ещё боится, но начало положено. На рынке кипела жизнь. Эльфы сновали между прилавками, торговались, недовольно морщили носы а их детишки весело щебетали, выпрашивая у родителей очередную безделушку. Отовсюду доносились запахи сладкой выпечки, а глаза разбегались между яркими вывесками торговых лавок. Я не особо сильна в мужской моде, а тратить время на беготню между прилавками не люблю, поэтому выбрала ближайшую лавку. Помещение с навесом и плотными теневыми шторами позволило Дроу скинуть с себя жаркую накидку. «Ну, выбирай!» Указала ему на длинный ряд с мужской одеждой. Широкие полки ломились от изобилия шёлковых рубашек, шерстяных и льняных штанов. Скорее всего, здесь было и бельё, если хорошенько поискать. «Сам?» Ошарашенный моим предложением, Берг словно прирос к полу. И без того большие глаза стали ещё круглее. Его кадык нервно дёрнулся, а я тихо хихикнула, подхватывая дрожащую руку. «Конечно, сам!» «Или ты предлагаешь мне копаться в мужском белье?» Я вопросительно вздёрнула бровь. Ответить Берг не успел. На звук наших голосов примчался пожилой эльф. Расплываясь в слащавой улыбке и не обращая внимания на дроу, он расхваливал разложенный на полках товар. «Уважаемый Лир!» — остановила поток бессвязной речи. «Помогите моему слуге подобрать всё необходимое». Эльф активно закивал, буквально силком затащил сопротивлявшегося дроу в примерочную, а я устроилась в удобном креслице, наблюдая за забавным процессом. Берг морщился и извивался, примеряя предложенные ему рубахи, вызывая на моём лице злорадную улыбку. Замечая мой пристальный взгляд, он смущенно отворачивался, делая вид, что ничего не заметил. Особое удовольствие я получила, когда дело дошло до брюк. На серой коже щёк проступил едва заметный румянец. Берг замялся, поглядывая то на вещь в своих руках, то на меня вальяжно раскинувшуюся напротив него. Не выдержав, он нерешительно задёрнул шторку, а я с трудом сдержал рвавшийся наружу смех. Спустя почти час мы смогли покинуть лавку с большим количеством свертков. Одежда действительно оказалась качественной из крепкого материала, а главное была по размеру дроу. Она выгодно подчёркивала жилистую фигуру, слегка скрывая излишнюю худобу. Правда, на паре рубашек и штанов я не смогла остановиться и потратила значительно больше, чем рассчитывала. Однако мне всё ещё хотелось немного порадовать милого и смущённого Берга, который отнекивался от всех покупок. «Берг, мне нужно зайти ещё в одну лавку. Как прикажете Лира Майя. беспрекословно согласился Дроу бережно удерживая в руках предыдущие покупки. Сувенирная лавка, которую я обожала с самого детства, располагалась на противоположном конце рынка. Маленький магазинчик, спрятанный в толстом стволе дерева с неприметной резной вывеской. Однако я точно знала, что за хлипкой дверью прячется настоящее волшебство. Стоило в неё войти, как я снова почувствовала себя ребёнком, чего здесь только не было. «Замысловатые артефакты, украшения, мраморные шкатулки, изящные часы ручной работы». «Можешь пока осмотреться, вдруг что-нибудь приглянётся», предложила Дроу, а сама скрылась среди стеллажей. «На самом деле мне почти ничего здесь было не нужно, но я хотела посмотреть, что может привлечь внимание Дроу. Он нерешительно осматривал товар на полках и витрине, пока его взор не упал на пищи и принадлежности» наблюдая издалека не могла рассмотреть что конкретно привлекло его внимание а при моем возвращении он отскочил в сторону что то понравилось как бы невзначай поинтересовалась нет лира моя а вот его взгляд намертво прилипший к витрине говорил об обратном я тихо хмыкнула посмотрев в ту же сторону блокнот в твердом переплете с позолоченной обложкой украшенный самоцветами и набор карандашей из особых материалов, делавших цветной пигмент насыщенным, практически не меняющимся с годами. «Ладно, подожди меня на улице, я скоро закончу». Он тихо вышел, а я, позвав продавца, выкупила заветную вещицу, а ещё артефакт стазиса. Злата просила для кухни, чтобы еда не портилась. На душе стало тепло. Я представила удивлённый взгляд Берка, когда буду вручать ему подарок и сама невольно улыбнулась. Вот только, выйдя из лавки, Дроу заметила не сразу. Он стоял у соседнего магазинчика и, к моему удивлению, общался со своим сородичем. Такой же худощавый, в странной одежде, тот щурился от палящего солнца. Слезы стекали по его лицу, пока Дроу общались между собой. «Берг!» — окликнула мужчину, и он тут же оказался рядом. «Все в порядке?» Снова покосилась в сторону неизвестного, который так и продолжал стоять. «Да, Лера, моя. «Хорошо. Тогда пошли домой. Я очень устала и проголодалась».